Глава 3. Ум и эмоции. Мы — существа эмоциональные. Наши чувства удовольствия и боли вызывают различные эмоции, а эмоции побуждают нас действовать. Одни из них омрачают нас и нереалистичны, другие — более реалистичны и благотворны. В результате некоторые из наших действий приносят еще больше боли, а другие ведут к счастью. Научиться отличать деструктивные эмоции от конструктивных, с тем, чтобы укрепить первые и напитать вторые, это стоящее начинание и на личном, и на общественном уровне. Будды устранили все омрачающие эмоции, но это не означает, что они безэмоциональны, апатичны и невосприимчивы при взаимодействии с людьми. На самом деле все наоборот. Благодаря тому, что Будды прошли последовательный процесс преодоления таких деструктивных эмоций, как жадность и гнев, они простроили и укрепили конструктивные, такие как любовь и сострадание. В результате внутреннего преображения их работа в мире оказывается мудрее и эффективнее. В этой главе вы познакомитесь с буддийским представлением об эмоциях и его сравнением с западными парадигмами. Мы их сопоставим. Мы также рассмотрим вопросы о том, как конкретные эмоции влияют на нашу повседневную жизнь и как работать со сложными эмоциями и развивать позитивные. Буддизм, наука и эмоции. У буддистов и ученых есть несколько сходных и несколько весьма различных представлений об эмоциях. Говоря в целом, ученые описывают эмоцию как имеющую три компонента — физиологический, опытный и поведенческий. Физиологическая составляющая включает химические и электрические изменения в мозге, а также электрическую активность кожи, ритм сердца и другие изменения в теле. Опытная составляющая — это субъективное переживание, аспект эмоций, который относится к психологическому настроению или чувствам. Поведенческая составляющая включает слова и действия человека, побуждаемого конкретной эмоцией. С буддийской точки зрения, эмоции — это умственные состояния и субъективные переживания. Они могут сопровождаться изменениями физиологии тела, но активность мозга — это не сама эмоция. Например, если бы мы могли поместить какое-то количество живых клеток мозга в чашку Петри перед собой, нельзя было бы сказать, что их химические или электрические взаимодействия — это гнев или нежность потому что гнев и нежность — это внутренние умственные переживания живого существа. Эти переживания, возможно, коррелируют с активностью в конкретной области мозга, но сама неврологическая активность — не переживание гнева. Верно и то, что эмоция может вести к действию, но это действие — результат эмоции, а не она сама. Следовательно, в контексте трех упомянутых ранее составляющих Буддисты описывают эмоции только с точки зрения второй — того, что мы переживаем, чувствуем и думаем. Буддизм не отрицает, что ум и тело сказываются друг на друге и друг на друга влияют. Когда мы ударяемся коленкой о стол, наш ум переживает боль. Мы можем ощутить раздражение. Когда наш ум спокоен, наше физическое здоровье улучшается. В разъяснении достоверного постижения Хармакирти говорит Когда тело здорово, в уме усиливается привязанность к сексуальному удовольствию. Когда тело слабо, проще возникнуть гневу. На более тонком уровне конкретные эмоции коррелируют с конкретными химическими и электрическими изменениями в мозге. Свидетельствует ли эта корреляция о связи на уровне причины и следствия? Наука сделала захватывающее открытие относительно корреляции между конкретными когнитивными и эмоциональными состояниями с одной стороны, и конкретными областями в мозге и видами нейронной активности с другой. Тем не менее, нам нужно быть осторожными. Нельзя приписывать причинно-следственные связи тому, что представляет собой просто корреляцию. Хотя некоторые ученые верят, что эмоции вызваны физиологическими событиями в мозге, буддисты полагают. Говоря в целом, умственные состояния предшествуют физиологическим изменениям. Это важная область, открытая для исследований. В последние годы ее начали рассматривать многие ученые. Независимо от того, вызывают ли тонкие изменения в мозге эмоции, вызваны ли они сами эмоциями или просто с эмоциями коррелируют, буддизм подчеркивает, эмоции и чувства — это умственные состояния живых существ. Без ума нет и переживания. У трупа, безусловно, нет любви или ненависти, а группы нейронов или кластер-генов не ощущают удовольствия или боли. Эти состояния испытывают живые существа. Чувства, эмоции, мысли, воззрения, настрои и так далее разворачиваются в уме. Это умственные состояния, переживаемые живыми существами. Эти умственные состояния мотивируют наши действия тела и речи. Говорить, моё биологическое устройство вынуждает меня вредить другим, неразумно и даже опасно. Подобное отношение влечет нас к скользкой тропе, где мы отказываемся от ответственности за свои действия и приписываем их причины физическим элементам, над которыми у нас нет контроля. Это не просто порождает в нас чувство беспомощности. Такими рассуждениями кто-то может оправдывать истребление людей с конкретным генетическим или неврологическим устройством. Подавляющее большинство наших физических и вербальных действий вызваны намерениями в уме, а на эти намерения влияют наши чувства, эмоции и воззрения. Хотя многие из намерений уловить чрезвычайно сложно, а некоторые из них кажутся скорее первобытными побуждениями, чем продуманными планами, они все равно присутствуют. Наши намерения и эмоции — это силы, стоящие за тем, что мы говорим и делаем. А значит, изменив их, мы сможем изменить свои действия и свою жизнь. Мы не обречены на жизнь, очерченную ограничениями наших генов, нейронных путей и биологических процессов, применительно которым у нас почти нет выбора и над которыми почти нет контроля. Хотя нам в любом случае необходимо иметь дело с влиянием генетических или физиологических процессов, не стоит относиться к ним пораженчески. У нас есть человеческий разум. В нас живут семена любви, сострадания, мудрости и других великолепных качеств. Эти семена можно сознательно развивать, и многие великие мудрецы различных культур и духовных традиций это осуществили. Много лет назад я призвал одного из научных деятелей, участвовавших в наших конференциях «Ум и жизнь», изучить влияние, которое взращивание благополучия и позитивных эмоций оказывает на мозг. По окончании исследований, продолжавшихся несколько лет, он сообщил, Благодаря сочетанию нейропластичности и практике медитации в нейронных цепях участников, которые развивали четыре избранных качества — устойчивость, позитивное мировосприятие, внимание и щедрость — произошли изменения. Каждому из этих качеств соответствуют определенные буддийские практики, позволяющие их развивать. Устойчивость — это скорость нашего восстановления после столкновения с тяготами. Позитивное мировосприятие — это видение основополагающей благости в других, которому мы позволяем повлиять на все, что мы делаем. Внимание — это способность сосредотачиваться на объекте, позволяющая нам доводить до завершения все, что мы начинаем. Щедрость — настрой даяния и способность делиться. Все эти качества активируют нейронные цепи, которые коррелируют с чувством благополучия. Исследователи пришли к выводу, что благополучию можно научиться, и потому стали развивать программы, обучающие медитации и осознанности, и с огромным успехом использовать эти программы в школах, больницах и других учреждениях. Счастье и несчастье, добродетель и недобродетель. И буддизм, и психология стремятся помочь людям в обретении больших уровней счастья и удовлетворения и в ослаблении несчастья и страданий. Но между ними есть определенные расхождения в том, что именно считается позитивными и негативными эмоциями. Некоторые психологи и ученые, с которыми мне доводилось беседовать, утверждают, что негативная эмоция ⁇ это эмоция, которая ощущается как неприятная и делает человека несчастным в тот период, когда проявлена в уме. Позитивная эмоция в период своего присутствия вызывает у человека чувство счастья. В буддизме Разграничение между позитивными и негативными эмоциями состоит не в переживаемом нами в текущий момент чувстве счастья или дискомфорта, а в счастье или страдании, которые представляют собой долгосрочные последствия этих эмоций. Дело здесь в том, что долгосрочные последствия наших действий считаются более важными, чем их сравнительно мимолетное краткосрочное влияние. Если эмоция вызывает неприятные переживания в долгосрочной перспективе, она считается негативной. Если же в долгосрочной перспективе она ведет к счастью, эта эмоция позитивная. Буддизм объясняет. Добродетели, то есть позитивные, конструктивные, благотворные эмоции, в долгосрочной перспективе ведут к счастью. Эмоции недобродетели, или негативные, деструктивные, неблаготворные, к страданию. Будда описывает четыре сценария, в которых задействованы текущее счастье боль, И добродетель-недобродетель. Итак, когда кто-то ощущает определенный вид приятного чувства, недобродетельные состояния в нем усиливаются, а добродетельные угасают. Но когда кто-то ощущает иной вид приятного чувства, недобродетельные состояния в нем угасают, а добродетельные усиливаются. Итак, когда кто-то ощущает определенный вид болезненного чувства, недобродетельные состояния в нем возрастают, а добродетельные угасают. Но когда кто-то ощущает иной вид болезненного чувства, недобродетельные состояния в нем угасают, а добродетельные усиливаются. Этот заставляющий задуматься отрывок заслуживает примеров иллюстраций. Как в нем и сказано, существует четыре возможных комбинации чувств и этических ценностей. В первом случае приятное чувство сопровождает рост недобродетели и ослабление добродетели. Пример подобного — чувство счастья от того, что мы успешно солгали другим по поводу совершенного нами неблаговидного действия. Хотя такой процесс и может сопровождаться приятным чувством, наше действие недобродетельно, ведь это причина будущих страданий. Во второй комбинации приятное чувство сопровождает ослабление недобродетельного состояния и усиление добродетельного. Пример — радость по поводу щедрого подношения на благотворительный проект который помогает беженцам или бедным и голодающим. Этого рода счастье во всем выигрышно. Мы ощущаем радость прямо сейчас, а наше действие создает причины будущего счастья и нашего, и других существ. В третьем варианте неприятное чувство сопровождает усиление недобродетели и ослабление добродетели. Пример — это мучение человека, который после судебного приговора за охищение средств с гневом отвергает перспективу тюремного заключения. Не принимая ответственность за свои недобродетельные действия, человек с гневом винит других, создавая еще больше недобродетели. Если бы он принял ответственность за свои действия и раскаялся в них, его добродетель бы возросла, а боль привела бы к изменению поведения. В четвертом случае мы испытываем болезненное чувство, но наши недобродетели угасает, а добродетель усиливается. Пример. Переход на менее высокооплачиваемую должность с тем, чтобы избежать необходимости лгать клиентам и посетителям. В этом случае создание добродетели, которое в будущем принесет счастье, а сейчас приносит спокойствие ума, также вызывает определенное несчастье по поводу сокращения доходов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе это, безусловно, решение стоящее. Полезно было бы привести какие-то примеры этих четырех вариантов на основе вашего собственного опыта. Подобное упражнение помогает нам ценить свою этическую порядочность больше, чем приходящее счастье от исполнения сиюминутных желаний. Поскольку наше самоуважение и чувство собственного достоинства больше зависят от нравственной порядочности, чем от чувственного удовольствия, Стоит находить время на то, чтобы напоминать себе об этих ценностях еще до возникновения конкретных импульсов, с тем, чтобы в соответствующий момент мы приняли мудрые решения. размышление Первое. Поступая вопреки своим нравственным ценностям, что вы чувствуете в момент совершения действия? Что вы ощущаете позже, размышляя над этим действием? Второе. Что вы ощущаете, когда из чувства личной принципиальности или ради долгосрочного счастья отказываетесь от сиюминутного удовольствия? Что вы ощущаете позже, размышляя над своим действием? Третье. Насколько большую роль в вашем счастье играет нравственное поведение? На основе сделанных здесь выводов зародите некую решимость относительно того, как хотели бы жить. Эмоции и клеши. Перед тем, как глубже погружаться в обсуждение эмоций, нужно прояснить термины. Хотя смысл слова «эмоция» понимают все жители Запада, в тибетском языке аналогичного понятия не существует. Когда я, Чудрон, сверяла эту главу с его святейшеством, он и его переводчики погрузились в обширную дискуссию о смысле термина «эмоция» и о том, как его можно перевести на тибетский. Некоторые тибетцы предложили в качестве перевода слова «ньонгцор» хотя оно не слишком часто используется. Этимология здесь такова. Нёнг это опыт, а цор чувство. Обе эти составляющие иные умственные состояния, которые эмоциями не являются. Другие тибетцы предложили слово кирбак, которое встречается в написанном гелцабом римпаче комментарии к разъяснению достоверного постижения от Хармакерти. Однако это архаичный термин. И вдобавок, он не включает в себя то, что на английском языке мы считаем эмоциями позитивными. Наше обсуждение привело к выводу о том, что на данном этапе в тибетском языке нет широко распространенного слова, которое напрямую передавало бы смысл англоязычного понятия «эмоция» — «emotion». При этом тибетский язык имеет термины для обозначения самих различных эмоций, которые описываются в западных языках. Отсутствие термина и самого понятия эмоций пробудило мой интерес, ведь мы, жители Запада, о своих эмоциях рассуждаем непрестанно. Я стала думать, каково было бы расти в культуре, которая на моих эмоциях не сосредоточена. Один из толковых словарей определяет эмоцию как мощное чувство по поводу кого-то или чего-то. Слово «чувство» ведано, также имеет расплывчатый смысл и уже используется в буддийских переводах для обозначения совокупности переживаний — приятных или счастливых, неприятных или несчастливых, болезненных и нейтральных. При этом данная совокупность не включает в себя то, что мы назвали бы чувствами на английском и русском, например, гнев или любовь. Санскритское слово «клеша», распространенный в буддийских текстах термин, Обозначающие те из умственных факторов, которые омрачают ум и не позволяют ему пребывать в умиротворении. Эти беспокоящие эмоции и воззрения порабощают ум, ограничивая его мировосприятие и побуждая нас совершать действия, которые мешают счастью, нашему собственному и других существ. Таким образом, клеши — это завесы на пути к освобождению. Буддийские тексты описывают их недостатки и противоядие от них. Тем не менее, в английском и русском языках нет аналога слову «клеша». Нет понятия, которое охватывало бы такие разнообразные умственные факторы, как эмоции, настрои, философские воззрения и врожденные допущения о нас самих и мире, которые мы не подвергаем сомнению. Для простоты в этой серии книг мы переводим понятие «клеша» как «омрачение» и иногда расширяем перевод до словосочетания «беспокоящие эмоции и ошибочные воззрения». Некоторые мрачения, например, воззрение личной самости, в русском и английском языках называются воззрениями. Другие, например, гнев и зависть, называются эмоциями. Такие умственные состояния, как отсутствие веры относительно достижимости освобождения, также называются воззрениями. Всем людям свойственны одни и те же типы эмоций а также сходные настрои и воззрения относительно того, как существуют они сами и весь мир. Некоторые из этих состояний благоприятствуют долгосрочному счастью и покою, другие им мешают. Тем не менее, слова, используемые нами для описания этих состояний, и понятия, влияющие на наши к ним отношения, различаются. Аналогичным образом, продиктованное определенными эмоциями поведения будет социально приемлемым в одних культурах но неприемлемым в других. Например, высунутый язык, признак дружелюбия и уважения среди тибетцев, в западной культуре не поощряется. Хлопанье в ладоши, знак удовольствия на Западе, у тибетцев выражает отторжение. Используемые для обозначения эмоций слова могут передавать множество нюансов. Кроме того, между смыслом санскритских или тибетских слов и используемыми для перевода английскими и русскими словами не всегда будет точное соответствие. При чтении буддийских трудов на своем языке нам нужно стараться не проецировать обычный смысл разных слов на термины, которые в буддийском контексте имеют конкретное значение. Конструктивные и деструктивные эмоции. Говоря о позитивных и негативных эмоциях, буддисты проводят различия между многообразными значениями слов, обозначающих некоторые из них. Так, привязанность, страх, гнев и разочарование в зависимости от обстоятельств могут нести разнообразную смысловую нагрузку. Чтобы избежать путаницы, важно различать разные формы этих эмоций. Привязанность. Одна форма привязанности среди множества смыслов этого слова необходима для нашего физического и психологического благополучия. Другая форма — Это один из так называемых трех ядов, трех омрачений, которые отравляют наше собственное благополучие и благополучие других существ. Первая форма привязанности описывается в психологии. Это чувство близости или связи между людьми. Так, психологи говорят о привязанности, которую младенец испытывает к своей матери. Подобная привязанность или близость к матери или к тому, кто ее заменяет, Необходимо для психологического благополучия ребенка. Это чувство близости или привязанности присутствует в семьях и позволяет им ради благополучия каждого члена функционировать вместе, в качестве единой группы. Здоровая привязанность в гармоничной семье включает реалистичное понимание того, каковы возможности других ее членов, и способствует взаимному уважению. Аналогичным образом… Привязанность объединяет граждан страны, содействуя их сотрудничеству ради благополучия общества. Подобная форма привязанности ведет к благим результатам. Буддисты также иногда используют это понятие в хорошем смысле. Говорится, что бадхисатвы привязаны к живым существам, потому что ощущают невероятное чувство близости и ответственности за благополучие каждого из них без исключения. Это чувство и воодушевляет их на практику. Любовь к живым существам побуждает в делать все возможное, чтобы рассеять страдания и принести счастье. Когда они занимаются подобным, их энергичность и радость превосходят те, что мы, обычные люди, ощущаем в процессе трудов ради собственного блага. При этом привязанностью, Тришна и Рага, в буддизме чаще называется один из трех ядов, одно из шести коренных омрачений. Такая привязанность это умственный фактор, который преувеличивает или проецирует хорошее качества и на основе этого цепляется за объект своего желания. Под влиянием привязанности мы страстно желаем, жаждем, цепляемся и испытываем одержимость по отношению к предмету, существу, идее, месту и так далее. Когда нам удается заполучить объект привязанности, мы счастливы. Но когда это желание не исполняется, мы ощущаем гнев, негодование и зависть. Эти эмоции, в свою очередь, побуждают нас к разрушительным действиям для того, чтобы заполучить или защитить лелеемый нами объект. Мы ясно видим. То, что руководитель компании жадно хочет денег, а спортсмен или кинозвезда жаждут славы, приводит их к вредоносным действиям и приносит страдания и им самим, и другим людям. Когда привязанность остается на умеренном уровне, Общество в целом считает ее позитивной эмоцией. В нас присутствует чувство счастья или радостного возбуждения по поводу встречи с каким-то чудесным человеком или от того, что мы получили желаемый нами объект или похвалу со стороны значимых для нас людей. Тем не менее, с буддийской точки зрения подобная привязанность основывается на преувеличении. Хотя на начальном этапе она и может быть захватывающей, В долгосрочной перспективе она помешает гармонии во взаимоотношениях и их полезности для обеих сторон. Почему? Потому что привязанность ведет к нереалистичным ожиданиям. Трудности и разочарования возникнут сами собой, когда мы выясним, что объект нашей привязанности не наделен всеми чудесными качествами, которые мы ему приписывали. Такая привязанность хитроумна. Приведем пример. Когда нежность членов семьи обращается в зависимость от эмоциональной поддержки и собственничества и порождает требования, основанные на реалистичных ожиданиях, эта нежность становится нездоровой привязанностью. Если признательность человека собственной стране вызывает у него чувство недоверия к иностранцам, связанное исключительно с национальностью или этнической принадлежностью, проявляется привязанность. Эта эмоция может вызывать предубеждение и дискриминацию. Индивидуум может дойти до того, чтобы отказывать другим в их правах человека. Однажды я встречался с чилийским ученым, который говорил о привязанности научных деятелей к их собственной исследовательской сфере. Он отмечал, «Любое преувеличенное цепляние за свою область исследований, политические убеждения или религию приносят вред». Этот человек не был буддистом, но понимал, именно цепляние, как умственное состояние, Они объект цепляния проблемы и порождает. Ученых подобная привязанность заставит игнорировать свидетельства, противоположные их выводам, и даже побудит подделывать результаты экспериментов или неверно отчитываться о собранных в этих экспериментах данных. С такими же недостатками столкнется и человек, привязанный к собственной религии или к своим политическим убеждениям. Некоторые спрашивают, Можно ли испытывать привязанность к нирване или к Будде? Устремление к нирване или к тому, чтобы обладать качествами Будды — не привязанность. Ум ясен. Хотя его и влечет к объекту, преувеличения нет, потому что Будда и нирвана наделены изумительными качествами. И все же можно сказать. Прасангика считает, что пока присутствует тонкое цепляние за самость, в данном случае — цепляние за то, что нирвана или Будда существуют неотъемлемо, есть и возможность возникновения тонкой привязанности. Таким образом, если кто-то цепляется за нирвану и отчаянно желает достичь ее как некоего внешнего объекта, в уме присутствует преувеличение. Когда такой человек изучает и применяет харму, искаженный аспект в конечном итоге рассеивается и практикующий обретает подлинное устремление к нирване, которое свободно от привязанности. Размышления. Первое. Каковы некоторые из распространенных значений русского слова «привязанность»? Второе. Каковы недостатки омраченной формы привязанности? Третье. Легко ли понять, в какой момент привязанность, как чувство приязни и уважения соскальзывает в преувеличение и ожидание? Страх. Страх Это еще одна эмоция, о которой можно говорить двумя способами. В бытовом словоупотреблении страх обычно ассоциируется с паникой, тревожностью, беспокойством и внутренним напряжением. Он считается негативной эмоцией, потому что ощущается как нечто чрезвычайно неприятное и часто базируется на нереалистичном мышлении. С буддийской точки зрения этого рода страх считается омраченным, ведь он основан на преувеличении и озабоченности собой, и ведет человека к совершению действий и принятию решений, лишенных мудрости. Другой вид страха содержит элемент мудрости. Это осознавание возможной опасности, побуждающее нас проявлять осмотрительность. Хотя этот страх иногда ощущается как нечто неприятное, он полезен и свободен от эмоциональных мучений, причиняемых обычным страхом. Вот несколько примеров. Понимание того, что вы живете в сейсмоопасной местности, побудит вас создавать и исполнять строительные нормативы, которые защитят здание от разрушения. Люди тщательно составляют планы и предпринимают меры предосторожности, при этом не погружаясь в бесконтрольную панику. Этот же мудрый страх проявляется и при въезде на скоростную автодорогу. Понимая, насколько опасны другие транспортные средства, движущиеся с большой скоростью, мы ведем свой автомобиль осторожно. Маленьким детям родители прививают уважительный страх по отношению к спичкам. В приведенных здесь примерах страх полезен. Это не омрачающее состояние. Разница между омрачающим страхом и страхом мудрым в присутствии или отсутствии преувеличения. Когда мы понимаем факты, связанные с конкретной ситуацией, страх свободен от искажений. Когда же мы преувеличиваем некие аспекты ситуации, страх нереалистичен и ведет к страданиям. Определенные медитации, относящиеся к этапам пути, призваны порождать в нас мудрый страх. Когда мы медитируем на недостатках циклического существования, мудрый страх побуждает нас практиковать путь с тем, чтобы освободить себя от страданий сансары. Медитация на смерти — должна пробуждать не эмоциональный, панический страх смерти, который никому пользы не принесет, а мудрое осознание нашей смертности. Оно приведет нас к определению удачных жизненных приоритетов, к отказу от причиняющих вред действий и к жизни, основанной на нравственных принципах и доброте. В Таиланде некоторые монахи лесной традиции медитируют в устрашающих местах, таких как кладбище, джунгли или леса со свирепыми зверями. До 1959 года также поступали и практикующие в Тибете. Если в их уме возникал панический страх, они, побуждаемые страданием, которое этот страх вызывал, прилагали мощные усилия к тому, чтобы для его преодоления породить самадхи или мудрость, постигающую пустотность. Именно так практиковали Аджан Ман, знаменитый тайский аскет-монах, живший в конце XIX и начале XX веков, и его последователи. Сохранилось много историй о том, как при встрече с тигром в джунглях они входили в глубокие состояния самадхи. Аналогичным образом практиковал и великий тибетский йогин Миларепа, а практикующие в линии чод намеренно призывали духов и призраков, чтобы те побудили их породить глубокие бодхичитту и мудрость. Что следует делать, если человек медитирует на страданиях низших царств и вместо мудрого страха возникает страх паника? Сначала практикующему следует напомнить себе о том, что паника не является желательным результатом данной медитации. Далее ему следует понять, что он способен избежать подобного перерождения и обратиться умом к трем драгоценностям, принимая в них прибежище. Не позволяя себе утонуть в таком нереалистичном страхе, прошедший надлежащую подготовку человек использует его для того, чтобы подтвердить свою связь с тремя драгоценностями. Некоторые писания предлагают использовать присутствие или отсутствие страха паники как способ проверки того, стал ли некий человек архатом. Когда подобный человек медитирует или просто сидит, кто-то издает неожиданный, резкий, громкий звук. Если человек не подпрыгнет и не издаст испуганного возгласа, он, как утверждается, достиг высоких уровней пути. Судя по всему, в соответствии с этим примером, некий уровень цепляния за «я» присутствует, когда страх переживает обычный человек и отсутствует, когда существо освобождено из циклического бытия. Иногда говорится, что бодхисаттвы боятся как сансары, так и личного покоя нирваны архата. Хотя для указания на нежелание бодхисаттв оставаться в любом из этих двух состояний используется слово «страх», речь не о том страхе, который переживаем мы, как обычные люди. Наш страх — как правило, основывается на оцеплянии за «я» и эгоцентризме. А в основе страха бодхисаттв лежат страдания и мудрость, желающие достичь состояния Будды для того, чтобы как можно быстрее принести другим существам пользу. Гнев. Большинство из нас согласились бы с тем, что гнев в целом — эмоция деструктивная. Под его влиянием мы произносим слова, разрушающие доверие во взаимоотношениях с людьми которые нам глубоко не безразличны. Захваченные гневом, мы совершаем поступки, которые опасны и вредят нашему собственному благополучию и благополучию других. Хотя мы часто полагаем, что наш гнев оправдан, любой адекватный человек в этой ситуации бы рассердился, недостатки гнева от этого не исчезнут. Успокаиваясь впоследствии, мы видим, что наш ум преувеличивал негативные качества личности или ситуации. Или даже проецировал дурные качества, которых нет совсем. Некоторые утверждают, что определенные формы гнева конструктивны. Так, если ученица впустую тратит время и не реализует свой потенциал, ее педагог может рассердиться. Этот гнев проистекает из желания учителя, чтобы ученица преуспела. И с этой точки зрения, утверждают некоторые люди, может считаться некой позитивной формой гнева. Тем не менее, нам нужно проверять каждую конкретную ситуацию и тщательно исследовать свою мотивацию. Легко оправдывать насильственное поведение словами «Я это делаю ради твоего же блага». Нравственное негодование из-за несправедливости в мире — еще одна форма гнева, которую люди называют полезной, потому что она ведет к позитивным изменениям в обществе. Но ну и здесь нам необходимо проверять, нет ли преувеличения. Много лет назад я, Чедрон участвовала в антивоенном митинге и увидела, как один из протестующих берет кирпич и бросает его в сотрудников полиции. Это действие так меня шокировало, что я поняла, его умственное состояние стало подобно умонастроению тех, кто и несет ответственность за войну. Человек отдавал предпочтение своей стороне и испытывал враждебность к чужой. Хотел защитить тех, кто с ним согласен, и навредить тем, кто не согласен. В конфликтной ситуации нам слишком просто забыть, что находящиеся на другой стороне — это люди, которые желают счастья и свободы от страданий ровно так же, как и мы. Изображать их как исключительно злых и не заслуживающих ни малейшего доверия — безусловно преувеличение. Гнев — не единственная эмоция, которая может побудить нас к борьбе с социальной несправедливостью. Мощным мотивирующим фактором может быть и сострадание. Поскольку сострадательный ум озабочен благополучием всех вовлеченных в конфликт сторон, возрастает вероятность достижения результатов, которые принесут пользу всем участникам. Когда мы свободны от гнева, то можем мыслить яснее. Ария-бодхисаттвы, которые освобождены от циклического бытия, не испытывают совершенно никакого гнева. Если они видят, что один человек вредит другому, то испытывают сострадание к обоим, и вмешиваются в ситуацию, чтобы предотвратить причинение вреда. Сострадание не предполагает, что мы пассивны и неэффективны. Вместо того, оно, когда это уместно, побуждает нас действовать настойчиво, но без гнева или ненависти. Сложно переживать эмоции, связанные с гневом, ненависть, негодование, мстительность и так далее, без определенной степени враждебности по отношению к другим. Пристальная проверка подобных эмоций позволяет выяснить, что они основаны на эгоцентризме. Поэтому, с буддийской точки зрения, эмоции, попадающие под общее понятие ⁇ гнев ⁇ это искаженное и вредоносное состояние ума, которое нужно отбросить. При этом нам нужно быть осторожными с тем, чтобы не перепутать гнев с напористостью. Человек может говорить или действовать твердо и с силой, но в то же время не сердиться. А человек, который сердится, может проявлять пассивность и уходить в себя. Сутраяна, путь, основанный на сутрах, рассматривает все проявления гнева как проистекающие из искажения и потому причиняющие вред. Тантраяна, путь, основанный на тантрах, говорит об использовании гнева на пути. В наших беседах его святейшество высказал следующее мнение. Когда Бхисатва, практикующий тантру, говорит с кем-то жестко, причинная мотивация То есть исходный помысел о совершении действия ⁇ это сострадание, но непосредственная мотивация во время самого действия ⁇ гнев. Одно из различий между этим гневом и обыденным гневом ⁇ состоит в том, что обыденный гнев желает навредить человеку или наказать его, тогда как гнев, преображенный в путь, желает пресечь вредоносные действия человека. Бадхисатва испытывает невероятную заботу и сострадание по отношению к человеку и использует яростные действия, чтобы удержать его от причинения вреда другим и создания разрушительной кармы, которая в будущем созреет как страдание для самого деятеля. Кроме того, Бодхисаттва обладает глубокой мудростью, которая понимает, и деятель, и действие, и объект лишены неотъемлемого существования. Когда мы говорим о возможности использования гнева на пути, обязательно необходимо дать некие указания. Поскольку нам, как новичкам, достает требуемых сострадания, мудрости и искусности в преобразовании разрушительной эмоции в путь, нам лучше применять противоядие, как они описаны на пути сутрояны, и упражняться в самообуздании. Разочарование. Мы обычно описываем разочарование как эмоцию негативную, ведь оно делает нас несчастными. Ощущая разочарование из-за того, что человек оказался не таким, как мы думали, Мы испытываем дискомфорт. А это может привести к унынию, депрессии и в некоторых случаях к цинизму. Все это происходит в силу того, что ранее мы выстроили относительно другого человека нереалистичные ожидания, цеплялись за них как за истину и теперь увидели, что они ошибочны. Тем не менее, не все формы разочарования нечто дурное. Когда мы размышляем над ущербностью циклического бытия, недостатками перерождения в сансаре, и обманчивой природой временных удовольствий, то ощущаем разочарование относительно погони за теми видами счастья, которые нам навсегда себе никак не обеспечить. С буддийской точки зрения, такое отношение — это нечто позитивное. Оно побудит нас устремляться к освобождению и создавать причины для его достижения. Разочаровавшись в циклическом бытии, практикующие с радостью отказываются от своей привязанности к нему. Хотя разочарование отрезвляет наш ум, нам нет необходимости отчаиваться или терять присутствие духа, ведь от мучений сансары есть лекарство. Подобный настрой делает ум умиротворенным и благоприятствует развитию глубоких состояний сосредоточения, потому что освобождает наш ум от напрасного беспокойства по поводу забот одной только этой жизни. Эмоции и выживание. Наука рассказывает о том, что у наших эмоций, как омраченных, так и благотворных, есть биологическая основа. Нам присущи инстинкты, влекущие ко всему, что способствует выживанию, и прочь от всего, что нам вредит. Потребность в пище, крови и спутниках побуждает нас искать эти необходимые для человеческой жизни объекты и добиваться их. В контексте этой теории определенные эмоции помогают нашему выживанию и возникают в силу биологических факторов. Так и зависть, и высокомерие способствуют конкуренции, а она ведет к лучшим результатам нашей активности и увеличивает шансы того, что наши гены будут переданы потомству. Гнев и страх могут быть полезны, чтобы избегать объектов, угрожающих нашей жизни и благополучию, или уничтожать их. Ученые говорят, с эволюционной точки зрения Эти эмоции не присутствовали бы в нас, если бы не выполняли полезную функцию. Когда мы сердимся, кровь приливает к мышцам рук, на случай, если нужно будет бороться. Когда же мы боимся, кровь приливает к ногам, чтобы можно было бежать. На исключительно биологическом уровне такие эмоции, как привязанность, гнев и страх, могут помогать животным и людям в процессе выживания. С этой точки зрения они могут считаться благотворными. Почему же тогда Будда называет такие эмоции, как привязанность, гнев, зависть, высокомерие и страх, омрачениями? Почему он утверждает, что они могут вызывать страдания и рекомендует им противодействовать? Связанная с этими эмоциями проблема опять же состоит в том, что их питают преувеличение и цепляние. Таким образом, они не выполняют свою функцию разумно. Они могут преувеличивать потенциальную опасность ситуации, первичность наших личных интересов или выгоду, которую мы можем получить. Когда омрачения проявлены, наш ум замутнен, мы не мыслим ясно. Вместо того, чтобы откликаться на ситуацию разумно, мы реагируем импульсивно. Поддаемся побуждению, не продумав в достаточной степени вероятные последствия. Результатом часто становится бедствие. В некоторых конфликтах из-за гнева мы подвергаемся гораздо большей опасности, ведь он побуждает нас действовать иррационально, что заставляет другую сторону отвечать еще большим уровнем насилия. Страх также может быть опасен для нашего выживания. Мы можем бросаться на других, преувеличивая угрозу, хотя ее нет вообще или она минимальна. Мы можем замереть, когда мудрее было бы действовать, или под влиянием паники будем действовать бездумно. Особенно трагична ситуация складывается, когда этим искаженным эмоциям поддается все правительство или все его граждане. Некоторые психологи утверждают, что беспокоящие эмоции — это на 90% преувеличение и проекция. Хотя здесь и может присутствовать некий биологический компонент, преувеличение и проекция происходят со стороны ума. Когда они включаются, мы в целом этого не осознаем. Чувство опасности, которое может быть разумным в одном случае, позже можно преувеличить и спроецировать на множество других ситуаций, в результате чего человек будет без необходимости испытывать тревожность. Гнев, вызывающий прилив адреналина, который помогает нам себя защитить, становится привычкой, и тогда мы разыгрываем в своей жизни мелодрамы и конфликты, ведь выделяемый из-за них адреналин позволяет почувствовать, что мы живем. Применяя свои как человека умственные способности к эмоциональной жизни, мы сможем понять, какие эмоции ведут к благополучию, а какие приносят нам проблемы. Здесь мы видим, а психологические и социологические исследования это подтверждают, что дети, растущие в окружении доброты, в целом чувствуют себя увереннее и отличаются большей эмоциональной уравновешенностью. Те же, кто росли в семьях с высоким уровнем гнева и физическим или вербальным насилием, отличаются более высокой тревожностью. Кроме того, из-за мыслей гнева, негодования и мстительности мы испытываем несчастье и напряжение. Эти эмоции влияют на наше физическое здоровье и вредят нашей иммунной системе, тогда как сострадание способствует здоровью более крепкому. Между конструктивными и деструктивными эмоциями существуют огромные различия. У обычных существ омрачающие эмоции возникают с легкостью. Эти эмоции импульсивны и реактивны. Подлинно же созидательные эмоции, такие как сострадание и щедрость, развиваются при помощи изучения и усилий. Деструктивные эмоции искажают наше восприятие ситуации, а конструктивные способствуют точной ее оценке. Деструктивные эмоции заставляют нас сожалеть о собственных действиях, а конструктивным это не свойственно. Изучая недостатки и нереалистичное мировосприятие омрачений, мы дойдем до уровня, на котором решим больше не позволять им управлять нашей жизнью. Рассматривая преимущества реалистичных и благотворных эмоций, мы станем сознательно их взращивать. Будда в своих учениях объяснял, как размышлять и медитировать для порождения позитивных эмоций. Снова и снова приучая себя к этим методам и к противоядиям от омрачений, мы изменим привычные для себя эмоции. В ситуации, где раньше происходил взрыв гнева, мы будем излучать сострадание. Предположим, нам навредил другой человек. Мы можем думать. Хотя его поведение причиняет вред, и мне нужно предпринимать шаги, чтобы его пресечь, этот человек желает счастья так же, как и я. Таким образом, мы разовьем чувство заботы о другой личности. Это не только устранит из нашего ума напряжение и тревожность, но и поможет нам протянуть человеку руку, чтобы улучшить его положение. Это, в свою очередь, побудит человека откликнуться на нашу доброту. Такого рода доброта и сострадание развиваются только с помощью рассуждений и тренировки. Они не возникают инстинктивно. Когда мы подлинно заботимся о благополучии других, в нас не возникает желания совершать поступки, причиняющие вред. Хотя у предвзятых состраданий и доброты, которые мы можем испытывать к своему ребенку или родителю, и может быть биологическая основа, нам необходимо сознательно очищать эти настрои от привязанности и жадности. Вместо того, чтобы бездумно слушать свой гнев, нужно оценить, принесет ли он нам пользу. Во многих случаях отклик, основанный на терпимости и доброте, защитит наши интересы и благополучие эффективнее, чем враждебность. Гнев, возможно, сокрушит агрессора или оппонента, но будет иметь пагубные последствия. Сострадание же заботится как о том, кто причиняет вред, так и о том, кому он причиняется, и потому позволяет нам вмешиваться в связанные с насилием ситуации уравновешенно и продуманно. Так, что мы меняем положение, при этом причиняя минимум вреда себе и другим. Причины отказа от причинения вреда другим уточняются постепенно. Люди, которые пока не задумывались над преимуществами доброты и недостатками гнева и жадности, могут воздерживаться от убийства, воровства, немудрого сексуального поведения и лжи для того, чтобы избежать наказания. Хотя подобное самообуздание полезно, добродетели в стоящем за ним намерении не так уж и много. Тем не менее, такое самообуздание помогает людям лучше уживаться, а это важно. Более продвинутый этап Думать, убийство, воровство и так далее – действия недобродетельны. Если я буду их совершать, после смерти мне придется столкнуться с их последствиями, и результаты могут быть крайне неприятными. Хотя подобное самообуздание вращается вокруг нас самих, в такой мотивации присутствует добродетель. Ведь мы размышляем о нравственном смысле собственных действий. Третий шаг – думать. Это живое существо желает счастья его или ее жизнь столь же священна, как и моя. В результате мы будем избегать причинения вреда этому человеку. Мы также можем думать, лишившись своего имущества, этот человек будет страдать, а потому я буду уважать и оберегать его имущество, и так воздерживаться от воровства. Внешнее действие — то же, что и в двух предыдущих случаях. Но наша внутренняя мотивация отличается и очень добродетельно потому что учитывает то, как мы влияем на другого человека. Еще более продвинутая мотивация — воздерживаться от причинения вреда другим в силу того, что это не только вызовет у них боль, но и помешает нам самим достичь полного пробуждения и принести живым существам наибольшую пользу. Здесь мы видим следствие наличия бодхичитты — альтруистического намерения, которое стремится к полному пробуждению для того, чтобы нести благо живым существам. Воздерживаться от дурных поступков с такой драгоценной мотивацией чрезвычайно добродетельно и полезно. Работа с омрачениями. Хотя беспокоящие эмоции возникают в нас, обычных существах, естественным образом, их можно устранить. Они не являются обязательной частью нашего ума, они не проникли в его ясную и познающую природу. Омрачения коренятся в неведении и других искаженных представлениях. Поэтому они хрупки и не могут устоять перед мощными состояниями ума, которые понимают реальность. Чем сильнее становится наша мудрость, тем слабее омрачение, Пока в конечном итоге мы не устраним их полностью. Конструктивные состояния ума, в отличие от разрушительных, можно развивать безгранично. Основополагающая природа ума чиста и устойчива. Врожденный тонкий ум ясного света, представляющий собой базис для развития позитивных состояний, устойчив, в том смысле, что он продолжает существовать вечно, не прерываясь. От омрачений есть мощные противоядия, способные их уничтожить, тогда как конструктивные эмоции и настрои уничтожить навсегда никакими средствами нельзя. Они основаны на точном восприятии, и потому их можно непрестанно усиливать. Кроме того, природа ума такова, что нам не нужно снова и снова прилагать усилия для взращивания добродетельных состояний после того, как мы глубоко себя к ним приучим. Они будут безгранично продолжаться. Люди обычно рассматривают эмоции как обнаженные чувства, отличные от мыслей и других когнитивных процессов. Кажется, что они возникают спонтанно, а не в результате сознательных усилий. Мы считаем, что эмоции как бы случаются с нами, и что любой разумный человек в аналогичной ситуации чувствовал бы то же, что и мы. Тем не менее, когда мы изучаем процесс возникновения деструктивных эмоций и наблюдаем за этим процессом с помощью пометования, то начинаем понимать — эти эмоции совсем не самоочевидны. Мы можем научиться замечать разрушительные эмоции до того, как они разрастутся, и быстро применять противоядие. Так, когда мы предаемся навязчивым мыслям о вреде, который нам причинили другие люди, возрастает наше негодование. Размышляя же над добротой других, мы пробуждаем благодарность. Более того, намеренное развитие точного восприятия ситуации усиливает мощь конструктивных эмоций. Благодаря приучению, Эти новые точки зрения постепенно становятся естественными, как и благотворные эмоции. Осознавание тела и физических ощущений особенно помогает нам в развитии способности замечать беспокоящие эмоции на начальном этапе их возникновения. Изменения в нашем дыхании, сердцебиении, температуре тела и в мышечном напряжении — вот некоторые из физических сигналов, сопровождающих появление беспокоящей эмоции. Формирование привычки регулярно проверять состояние своего тела может принести нам большую пользу. Некоторым людям заметить эмоцию в зачаточном состоянии помогает наблюдение за настроением или окрасом собственного ума. Какой бы метод мы ни применяли, чем больше мы осознаем свои мысли и эмоции, тем быстрее сможем оценить их и решить, следует ли их укреплять или им противостоять. Регулярная практика медитации — помогает нам сознательно упражняться в развитии созидательных эмоций и в противодействии эмоциям разрушительным. Благодаря подобной подготовке мы сможем сформировать новые эмоциональные привычки, и с течением времени они начнут естественным образом проявляться в нашей повседневной жизни. Разумность, то есть способность точно распознавать или анализировать черты некоего объекта, это еще один умственный фактор, который может усилить или ослабить мощь эмоции. Когда разумность загрязнена, она неверным образом понимает способ существования явлений и причиняет нам дополнительные неприятности. Когда же мы используем свои как людей разумность и аналитические способности правильно, они помогают нам преодолевать деструктивные эмоции. Разумность может проявляться как мысли, например, четкое понимание недостатков гнева, или как прямое восприятие глубинных свойств явлений, например, их непрестанно меняющейся природы. Некоторые омрачения — это так называемая омраченная разумность, по-тибетски ширап ньонг Они называются разумностью, потому что в них вовлечен аналитический процесс. Но поскольку этот процесс глубоко ущербный, он приводит к ошибочному выводу. Рассмотрим два крайних философских воззрения. Абсолютизм, то есть цепляние за личности явления, как за неотъемлемо существующее, и нигилизм, то есть веру в то, что условно существующие явления не существуют. Просто сказав себе «это ошибочное воззрение», мы не избавимся ни от одного из этих воззрений. Недостаточно для их преодоления и молитв, и добродетельных устремлений. Нам необходимо противодействовать им напрямую, развивая мудрость или разумность праджня, которая понимает реальность. Абсолютизм и нигилизм возникают в результате мыслительных процессов и потому им нужно противодействовать с помощью правильных рассуждений, разрушающих нашу прежнюю уверенность. По мере углубления понимания, наша мудрость обратится в непосредственное неконцептуальное восприятие природы реальности. Полезно осознавать умственные процессы, которые лежат в основе эмоций. В нас может жить ставший привычкой способ интерпретации событий, из-за которого они кажутся угрожающими или желательными хотя на самом деле такими не являются. В этом случае мы можем начать сознательно менять свою трактовку и благодаря этому изменить проистекающие из нее эмоции. Такова теория, лежащая в основе учений о тренировке мышления, например, тех, которые объясняют процесс превращения невзгод в путь к пробуждению. Предположим, коллега предлагает помочь нам с каким-то проектом, и мы думаем, чего это он вдруг захотел подключиться? Хочет присвоить заслугу себе или может замедлить мою работу, чтобы начальник на меня рассердился? Хотя мы не имеем квалификации психолога, мы можем даже приписать человеку психическое расстройство. Это пассивно-агрессивный тип. Он манипулирует мной, желая заполучить мою работу. Мы играем в телепатию. Проецируем на действия другого человека некую мотивацию без явных на то оснований. Поддавшись сомнениям и враждебности, мы отвечаем на предложение едким замечаниям, и разгорается конфликт. К сожалению, многие размолвки и споры между людьми, группами и нациями начинаются именно так. Нам нужно не только развивать свою как человека разумность и учиться правильно использовать логические способности, но и сделать ум восприимчивым, с тем, чтобы семена конструктивных эмоций и настроев смогли в нем прорасти. Этого мы добиваемся с помощью духовных практик, которые ослабляют и очищают семена вредоносных действий в потоке нашего ума. При этом методы накопления заслуги, то есть семян созидательной кармы, усиливают мощь наших благотворных склонностей. Такие методы включают в себя проявление щедрости, поддержание нравственного образа жизни и развитие любящей доброты. Для противодействия омрачающим умственным состояниям Жизненно важно учиться сознательно направлять свои мысли в более позитивное русло. Повторение слов «гнев ужасен, пусть он исчезнет», «сострадание чудесно, вот бы им обладать» для преображения нашего ума недостаточно. Молитвы «Будда, молю, вдохнови меня на сострадание» или «Будда, молю, устрани мое омрачение» без взращивания соответствующих причин также не сработают. Чтобы освободиться от гнева, мы должны размышлять над добротой других и тренировать ум в прощении и любви, практикуя медитации, которые вызывают эти добродетельные эмоции. Размышления над ценностью сострадания и просьбы о вдохновении на его развитие полезны, но подлинная задача — осмыслять преимущества сострадания и затем упражняться в цикле медитаций, которые его порождают. При взаимодействии с другими в повседневной жизни нам также необходимо вспоминать о сострадании вновь и вновь, так, чтобы оно вошло в привычку. Сострадание расширяет наш умственный горизонт. Благодаря ему мы больше принимаем других и допускаем их в свой круг. Такие деструктивные эмоции, как привязанность и гнев, обычно сосредоточены на одном человеке или одном классе людей, тогда как сострадание можно распространить на всех живущих. Объектом нашего сострадания не обязательно должен быть кто-то, кого мы встречали, ведь мы уже знаем, что все желают быть свободными от страданий и стремятся к счастью. Когда наш ум несчастен, сострадание и любовь вызывают душевный подъем. Лучший дар, который мы можем преподнести всем Буддам, это отказ от причинения вреда другим на уровне тела, речи и ума. В отличие от омрачающих эмоций, добродетельные умственные состояния не опираются на цепляющееся за я-неведение, так что развитие преодолевающей неведение мудрости добродетельным эмоциям не навредит. Напротив, оно устранит препятствия для их порождения. Если мы действительно заботимся о себе, то будем зарождать альтруистическое намерение, ведь оно принесет нам ободрение, энтузиазм, стойкость и добросердечие. Человек, придерживающийся мудрого эгоизма, альтруистичен. Приучение себя к конструктивным видам мировосприятия — одно из назначений гадх, то есть кратких фраз, используемых в практике тренировки ума. Так, в процессе мытья посуды или автомобиля мы думаем, я смываю свои загрязнения и загрязнения всех остальных живых существ. Поднимаясь по лестнице, думаем, я приведу всех живых существ к пробуждению. Спускаясь, ради блага живых существ я готов или готова отправиться в уделы страданий. Таким образом, нейтральные повседневные действия преображаются в путь к пробуждению. Одни омрачения — это деструктивные эмоции, для противодействия которым необходимо породить эмоцию противоположную. Например, для преодоления гнева и ненависти мы медитируем на любви. Другие омрачения — это искаженные настрои и ошибочные воззрения. Чтобы противодействовать им, нам нужно увидеть, что постигаемый ими объект ложен. Так, цепляющемуся за истинное существование неведению, противодействует мудрость, которая постигает пустотность от истинного бытия. Как искусное средство для противодействия вредоносным эмоциям, можно использовать и воображение. Например, Абхидхарма в качестве противоядия от вожделения предписывает медитацию на том, что вся Вселенная заполнена костями. Хотя на самом деле Вселенная костями не набита, данная техника побуждает нас размышлять над внутренним содержанием тела и тем самым устраняет одержимость сексом. Развивая в качестве противоядия от гнева любящую доброту, мы можем представлять других счастливыми. При развитии сострадания можем размышлять над их страданиями. Ученые заметили, когда мы воображаем ситуацию, активируется та же область мозга, что и при реальном ее переживании. Это наблюдение подкрепляет буддийские представления о том, что воображение может способствовать развитию благотворных и уравновешенных умственных состояний. Применяя противоядие, вначале мы можем ощутить, что словно бы унываем, но ничего плохого в этом нет. Например, когда мы страдаем от высокомерия, Отрезвить свой ум — дело полезное. Тем не менее, если мы пребываем в депрессии, спад настроения полезным не будет. Нам необходимо оценивать состояние своего ума и для начала определить, присутствует ли деструктивные эмоции. Если да, нужно выбрать подходящее противоядие. Словом, мы учимся быть лекарем собственного ума, диагностируем свои умственные недуги, Выбираем подходящее от отхармическое лекарство и затем искусно его применяем. Работа с омрачающими эмоциями требует двухчастного подхода. Обуздание неблаготворных эмоций и пресечение вызванных ими действий — важная составляющая, но все проблемы они не разрешат. Нам также необходимо взращивать эмоции благотворные. Хотя на первых порах мы, возможно, будем не в силах воззвать к этим позитивным эмоциям в разгоряченном состоянии, их последовательное и прилежное развитие в практике медитации повлияет на наш темперамент и скажется на наших привычных эмоциональных моделях. Чем больше мы знакомы с этими благотворными состояниями, тем меньше подаемся эмоциям вредоносным. Развитие конструктивных эмоций похоже на процесс укрепления нашей иммунной системы. Взращивание любви усиливает наш эмоциональный иммунитет, уберегающий от гнева. Развитие сострадания уберегает от жестокости, радость противостоит зависти, а равностность отвращает предвзятость, проистекающую из привязанности, гнева и безразличия. Размышление над преимуществами конкретной благотворной эмоции оживляет наши усилия, направленные на ее развитие. Так, Если мы думаем о достоинствах восприятия живых существ как заслуживающих любви и воображаем обретаемое таким образом теплое чувство, то будем с радостью медитировать на их доброте. В результате в нашем уме естественным образом пробудятся чувства благодарности и признательности по отношению к другим. Чтобы понять преимущества конкретных практик, мы можем спрашивать себя, что нарушает мою внутреннюю удовлетворенность? Тогда мы увидим, что во всем повинны негативные эмоции и захотим им противодействовать. С такой решимостью мы станем искать методы, позволяющие противостоять этим беспокоящим эмоциям и будем прилежно их применять. Размышление. Первое. Как отличить деструктивную эмоцию от конструктивной? Второе. В чем польза обуздания беспокоящих эмоций и развития благотворных? 3 Освежите в памяти методы, позволяющие укращать каждую из беспокоящих эмоций и взращивать каждую из благотворных. Развитие любви и сострадания. Для порождения благотворных эмоций, таких как любящая доброта и сострадание по отношению ко всем живым существам, нам сначала необходимо правильно их понять. Любовь и сострадание, которые мы развиваем в духовной практике, не следует путать с обыденными любовью и состраданием, которые мы испытываем к своим близким. Последние обычно коренятся во вращающихся вокруг нас самих мыслях, вроде «этот человек, мой друг, супруг, ребенок, родитель» и так далее. Хотя подобная любовь может быть очень сильной, Она загрязнена привязанностью, потому что настроена в пользу тех, кто нас радует, и предубеждена против тех, кто нас расстраивает. Как мы уже увидели, если мы к кому-то привязаны, присутствует основа и для того, чтобы позже на них рассердиться, когда человек не сможет выполнить наши ожидания, удовлетворить наши нужды или сделать то, чего мы хотим. Любовь и сострадание, которые мы стремимся взращивать в практике Дхармы, Основаны на наличии равного чувства заботы обо всех существах исключительно в силу того, что они существуют и в точности, как и мы, желают счастья и не желают страдать. Даже понимая, что собой представляют подлинные конструктивные эмоции, мы можем сомневаться в возможности их развития. Необходимо помнить, что семена конструктивных состояний уже естественным образом содержатся в потоке нашего ума. Они возрастают, когда их взращиваешь. Благодаря приучению все становится проще. Не будут исключением и позитивные эмоции. Когда мы уверены, что развить позитивные эмоции возможно, то стараемся это сделать. На данном этапе мы занимаемся медитациями по взращиванию равностности и восприятию других существ как проявляющих доброту. Эти практики предшествуют собственно развитию любви и сострадания. Медитация на равностности позволяет нам выйти за рамки ограничений нашего осуждающего настроя, отношения, которое распределяет людей по категориям друзей, врагов и незнакомцев и вызывает применительно к ним эмоции привязанности, враждебности и апатии. Благодаря пониманию того, что с точки зрения желания обрести счастье и нежелания страдать все в точности подобны нам, равносность создает основу для развития любви и сострадания ко всем существам, независимо от того, во что они верят и как с нами обращаются. Затем мы взращиваем чувство того, что другие заслуживают любви, и для этого вспоминаем о доброте, которую они по отношению к нам проявляли. Здесь мы размышляем не только над добротой друзей и семьи, но и над добротой всех тех, кто занимается разными видами работы в обществе, благодаря чему мы получаем необходимое. Мы также размышляем над добротой тех, чьи разрушительные действия побуждают нас развивать прощение, терпение и стойкость. Теперь мы обращаемся вниманием к обширной любви, которую и хотим развить в своей духовной практике. Эта любовь — просто желание, чтобы другие обладали счастьем и его причинами. Визуализируя разных людей, Охватите их этим желанием и представьте, что они обладают счастьем и его причинами. Затем развивайте сострадание, желая, чтобы другие были свободны от страданий и их причин. Сначала выполняйте эту практику применительно к нескольким конкретным людям, затем распространяйте ее на группы людей и, наконец, на всех живых существ. На первых порах возникающие в глубинах нашего сердца чувства непредзятых любви и сострадания, будут сохраняться недолго. На этом уровне это все еще чувство измышленное. Чтобы их пережить, нам до сих пор нужно прилагать усилия. Тем не менее, благодаря приучению, мы достигнем уровня, на котором даже при одном виде маленького насекомого в нас немедленно проявится чувство любви и сострадания к нему. Это новое переживание, возникнет благодаря тому, что мы длительное время прилагали усилия. Подобное умственное преображение вызывает устойчивые изменения в нашем настроении и эмоциях. Ученые и буддисты солидарны в том, что долгосрочные изменения в мыслях, эмоциях и поведении требуют процесса приучения. Когда мы снова и снова в чем-то упражняемся, действие становится частью нашего темперамента. Буддисты описывают эти изменения как процесс приучения самих себя к новым эмоциональным откликам, а ученые — как процесс построения новых нейронных путей в мозге. Когда конкретный путь, связанный с некой эмоцией, хорошо смазан, этой эмоцией легче проявиться. Хотя буддизм и делает упор на развитие любви и сострадания к другим, нам не следует пренебрегать собой. Счастье других — одна из наших целей. И потому мы должны заботиться о себе, чтобы на принесение другим пользы нам хватило физической энергии и ясности ума. Если мы будем игнорировать собственное благополучие, то не только не сможем принести благо другим. Это им придется заботиться о нас. Размышление. Первое. Пройдите по описанным ранее этапам развития любви и сострадания. Размышляя, Привлекайте личные примеры. Второе. Наслаждайтесь чувством сердечной просторности, возникающим, когда вы отпускаете гнев и осуждение и допускаете проявление непредвзятой приязни. Благое состояние ума. Чем спокойнее наш ум, тем легче нам будет справляться с проблемами. Вместо того, чтобы ждать кризиса и затем искать способ его разрешить, нам следует на ежедневной основе упражняться в открытости ума и доброте. Тогда, при возникновении проблем или даже травмирующих событий, их влияние будет менее жестким. Мы сможем быстрее вернуться к уравновешенному состоянию ума. Если мы, однако, потакаем своим приступам дурного настроения, то даже при незначительных неприятных событиях будем ошеломлены. У тибетцев есть пословица «надейся на лучшее», Но готовься к худшему. Главный вид подготовки состоит в том, чтобы отказаться от эгоцентричного настроя, который преувеличивает наши собственные проблемы и развивать сострадание к себе и другим. Когда возникают трудности, полезно их рассматривать в обширном контексте. Сосредоточение на моих проблемах вызывает больший уровень фрустрации и несчастья. Но если мы вспомним, что с трудностями сталкиваются все, то и на свои проблемы сможем взглянуть с обширной точки зрения. Кроме того, если мы рассматриваем затруднительные обстоятельства как повод целиком раскрыть наш потенциал и возможность пробудить сострадание, то более эффективно справляемся со стрессовой ситуацией и привносим в нее нечто полезное. Таким образом, наша жизнь станет стоящей, а ум будет расслаблен и открыт. В следующих нескольких разделах этой главы мы обсудим некоторые из умственных состояний и ситуаций, которые люди часто рассматривают как затруднительные. Страх, депрессию, принятие, сравнение себя с другими, разногласия и конфликты. А также способы тренировки нашего ума с тем, чтобы эффективно с этими проблемами справляться. Работа со страхом, развитие отваги. Ранее мы кратко рассмотрели два вида страха. Один основан на мудрости, другой поддается панике. Первый вид страха проистекает из разумности. Это его здоровая форма. Зажигая огонь, мы осознаем опасность и стараемся ее избежать. Такой страх нас защищает. Аналогичным образом, когда мы правильно анализируем причины циклического существования, то ощущаем по отношению к ним мудрый страх. И это пробуждает в нас совестливость применительно к нашему настроению и поступкам. Подобный страх, основанный на мудрости, важен и в повседневной жизни, и на пути. Панический страх проблематичен. Он мешает нам ясно увидеть ситуацию. Например, когда я был ребенком и проходил через некоторые темные помещения в Потоле, то боялся, что там кто-то прячется. Даже если рядом пробегала всего лишь маленькая мышка, я подпрыгивал от страха. Подобного рода страх вызван нашим воображением. Его порождает наш ум. Получение точной информации и изменение восприятия ситуации — это возможный способ справиться с этим состоянием. Так, когда мы ощущаем неуверенность, страх и одиночество, то можем медитировать на доброте, которую по отношению к нам проявляли другие. Тогда в нашем сердце возникнет чувство связи и благодарности, и мы будем знать, что нас кто-то поддерживает. Если мы относимся к кому-то скептически и с подозрениями, полезно думать о нем просто как о человеке, таком же, как и мы. Таким образом, наше отношение станет более восприимчивым, и мы сможем оценить ситуацию с большими уровнями ясности и мудрости. Другой вид нереалистичного страха может возникать в тех случаях, когда нам угрожает потеря работы. Наш ум воображает, что мы немедленно лишимся крова и будем сидеть на улице со своими голодными детьми. Применяя разумность, мы должны проверять, точно ли рассматриваем ситуацию, не преувеличиваем ли мы конкретные аспекты. Мы можем выяснить, что ситуация вряд ли сложится так, как нам казалось, а если бы и сложилась, у нас есть навыки, позволяющие с ней справиться. В обществе. И среди наших друзей и родственников есть ресурсы, которые могут нам помочь. И потому нет необходимости рисовать мрачную картину последствий, которые в данный момент не существуют. Некоторые люди смотрят на политическую, экономическую, социальную и экологическую ситуацию в мире и развивают мудрый страх, который вдохновляет их на труды по защите планеты и живущих на ней существ. Другие люди при рассмотрении той же самой ситуации начинают ощущать угнетающий страх. Подобное удрученное умственное состояние парализует их. Желание помогать другим тонет в волнах отчаяния. Чтобы этому противодействовать, нужно постоянно поддерживать сострадание и открытость сердца, с тем, чтобы независимо от откликов других людей сохранять серьезную преданность делу. Отвага проистекает из того, как мы относимся к ситуации. Так, С одной точки зрения текущая ситуация в Тибете ужасающая, с другой есть надежда. Сосредотачиваясь на позитивном и при этом осознавая негативное, но не отчаиваясь, мы получаем возможность приложить все усилия для улучшения условий. Одна практика или один метод без других развить отвагу не позволит. Для этого необходимо какое-то время размышлять над несколькими темами. Среди этих тем, Драгоценность нашей человеческой жизни, присущий нам и всем остальным существам потенциал на достижение полного пробуждения Будды, сострадательные, пробуждающие активности Будд и Бодхисаттв, жизнеописание великих мастеров, доброта, которую к нам проявляли все живые существа, любовь, сострадание и принятие страданий других, при котором мы отдаем им свое счастье. Эти темы вызовут душевный подъем и уравновесят ум так, чтобы мы могли рассматривать ситуацию с обширной точки зрения. В дополнение к отваге нам необходима уверенность. Чтобы ее развить, я стараюсь помнить о нескольких базовых убеждениях. О том, что человеческая природа — это сердечное тепло и сострадание. О том, что никто из нас не желает страдать, и мы имеем право стараться преодолеть страдания. О том, что все существа имеют потенциал, позволяющие им стать мудрыми и альтруистичными Буддами. Размышление над этими убеждениями придает мне внутреннюю силу и решимость. Сострадательная мотивация и четкие благотворные цели подкрепляют мою уверенность в себе, уничтожая сомнения. Иными словами, уверенность проистекает не из успехов в наших проектах, а из того, что мы занимаемся ими с мудрыми и добрыми побуждениями. Люди обладают выдающимися умственными способностями. Если их правильно применять, мы сможем разрешить проблемы и конфликты. Фатализм бесполезен. Мы можем предотвращать невзгоды и совершенствовать хорошее. Нам нужно стараться применять свои способности конструктивно. Если мы приложили все возможные усилия и все равно потерпели неудачу, нет необходимости о чем-либо жалеть. Можно принять происходящее. Однако, если из-за равнодушия или безнадежности происходит что-то дурное, это чрезвычайно грустно. Надежда, желание и принятие. Два аспекта, тот, который нужно отбросить, и тот, который нужно развивать, есть не только у страха, но и у надежды, желания и принятия. Так, когда мы надеемся на что-то хорошее для себя лично, на новый дом, хорошую работу, чудесную семью, деньги и материальное имущество, то отвлекаемся от своих духовных забот и увязаем в привязанности. Хармические тексты, описывающие отказ от всех надежд, подразумевают именно такие надежды на обретение мирских объектов, которые неизбежно нас подведут. В то же время нам нужно надеяться на лучшее будущее, с тем, чтобы трудиться над созданием его причин. В этом контексте грядущее, на которое мы надеемся, Не эгоцентричное будущее, основанное на мирских желаниях, а будущее, принимающее в расчет счастье множество существ и желающее его им. Этот второй вид надежды побудит нас практиковать харму и заниматься проектами, которые напрямую принесут пользу другим. Неважно, в какой мы ситуации, терять надежду не следует. Утрата надежды и пораженческий настрой вот подлинные причины неудачи. Кроме того, Это искаженные состояния ума. У нас есть человеческое рождение и свойственные людям уникальные умственные способности. Они предоставляют нам способность преодолевать проблемы. У нас есть человеческое рождение и свойственные людям уникальный интеллект. Они предоставляют нам способность преодолевать проблемы. Таким образом, Нам следует сохранять спокойствие и мудро исследовать различные возможные варианты, а не просто в отчаянии вскидывать руки, что часто только ухудшает ситуацию. Неблагая форма желания связана с привязанностью и удерживает нас в путах циклического бытия. В то же время, желание может относиться и к позитивному устремлению, например, желание медитировать на равностности или желание стать Буддой. Подобные устремления не основаны на цеплянии за я или озабоченности собой. Они обращены к позитивным целям и подкрепляют наши радостные усилия, направленные на достижение стоящих результатов. У принятия также есть две стороны. Принятие, лишающее сил, — это покорность, смирение с чем-то неприятным, с безутешным сердцем. Подобное принятие приводит к отчаянию и уничтожает наш энтузиазм относительно жизни и дхармической практики. Благая форма принятия признает и принимает недостатки и неудачи, наши собственные и других людей, и в то же время желает добиться улучшения в будущем. Нет смысла бороться с реальностью текущего мгновения, но мы знаем, что в будущем можем измениться и стать лучше. Мы принимаем имеющиеся страдания, потому что его причины уже были созданы и уже созревают. При этом будущее страдание все еще можно предотвратить и потому наш ум сохраняет оптимизм. Благодаря тому, что мы принимаем текущую ситуацию, наше время и силы не тонут в гневе или горе. Вместо этого мы можем посвятить себя очищению причин будущих страданий, избегать создания новых аналогичных причин и создавать причины будущего счастья. Сравнение себя с другими и самоуважение. Хотя все живые существа равны в своем желании счастья и нежелании страдать, каждому из нас присущи разные таланты и слабые стороны. Мы можем признать, что другие превосходят нас в вопросах образования, здоровья, физического облика, социального положения, богатства и так далее. Но это не обязательно должно вести к зависти. Речь о простом признании ситуации. Проблемы начинаются, если мы думаем, Раз я хуже, чем тот-то, я безнадежен. И чувствуем, что мы ниже других. Сравнение себя с другими и чувство безнадежности ⁇ это следствие ограниченного видения, ведь мы замечаем только свои слабости и игнорируем свой потенциал. Здесь нам нужно помнить. Хотя кто-то и успешнее нас, это также человек, как и мы. В нас есть такой же потенциал для того, чтобы добиться успеха. В дополнение к этому важно помнить, что каждому из нас присущи уникальные благие качества и таланты. Сравнивать себя с другими – все равно, что сравнивать яблоки и автомобили. И яблоко, и автомобиль могут быть красными, но полезны в разных ситуациях, и потому хорошо ценить оба предмета. Так и в нашем случае. Хорошо, что у людей есть разные интересы, таланты и способности. Объединяя их, мы все извлекаем пользу. Можно сорадоваться благим качеством других людей и при этом также сорадоваться своим собственным, хотя они и различны. Некоторые часто все делят на черное и белое, без полутонов. Если происходит что-то хорошее, они испытывают счастье и радостное возбуждение. Если же происходит что-то дурное, ощущают уныние и депрессию. Жизнь сложна. Страдания неизбежны, равно как и события радующие. Когда случается что-то хорошее, некоторые люди все равно не удовлетворены и заставляют себя добиваться большего и лучшего, пока не упадут от усталости. Люди с таким настроем, завидев большие успехи у своего соседа, поддаются зависти и чувству безнадежности. Всего этого можно избежать, поддерживая обширное мировосприятие. Как противодействовать депрессии? У некоторых видов жесткой клинической депрессии, судя по всему, есть химический компонент, относящийся к мозгу. Но здесь мы рассмотрим депрессию в ее психологическом аспекте. Психологи, с которыми мне доводилось беседовать, рассказывали, что депрессия в значительной степени вызвана недостатком сердечного тепла, любви и сострадания в семье и в нашем сообществе. Я убежден, что мы, люди, по природе свои социальные животные. Наша базовая сущность такова, что мы ценим тепло со стороны других. Когда мы не получаем достаточно тепла или полностью его лишены, то чувствуем себя несчастными и вялыми. Техники для преодоления депрессии в значительной степени зависят от самого человека, от того, следует ли он некой духовной традиции, а если да, какой именно. Люди нерелигиозные могут размышлять над тем, что человеческая природа — нежность. Нам всем с момента рождения довелось ощутить со стороны множества людей определенные формы любви и сострадания. В течение своей жизни мы были объектом огромной доброты, исходящей от других. Иногда мы слепы к доброте вокруг себя. В другие периоды не удовлетворены ей и желаем, чтобы ее было больше или она выражалась лучше. Здесь хорошо развивать удовлетворенность тем сердечным теплом и тем добрым отношением, которые нам удалось получить, и сорадоваться им. Присмотритесь к тому, какое позитивное влияние они оказали на вашу жизнь. С момента рождения и на настоящего мгновения все наше счастье так или иначе зависело от сердечного тепла со стороны других. Само то, что мы живы, обусловлено добротой, которую по отношению к нам проявляло множество других существ. Буддисты — для преодоления депрессии могут размышлять двумя способами. Для начала нужно прочувствовать собственный потенциал, размышляя над природой Будды. Неважно, насколько помрачены или слабы мы иногда на поверхностном уровне, глубоко внутри присутствует наша природа Будды. На самом базовом уровне, с точки зрения наличия ума, между нами и Буддой нет никакой разницы. Каждому человеку Присущая естественная природа Будды, то есть пустотность от неотъемлемого существования, а также развивающаяся природа Будды, то есть те факторы, которые можно усилить и поток которых будет продолжаться до пробуждения. Таким образом, потенциал для достижения полного пробуждения есть в каждом. Следующее — размышление над природой циклического бытия. В настоящий момент мы пребываем под властью омрачений и кармы. Пока мы находимся в таком положении, будут присутствовать и определенные виды проблем. Так, когда нам не здоровится, мы испытываем боль. Мы должны ожидать этого и принять ее. Переживать из-за боли бесполезно. Если мы не желаем болезненных ощущений, то должны устранить их причину. Если устранить причину возможно, нужно попытаться это сделать. Если же это невозможно, беспокойство пользы не принесет. Аналогичным образом можно размышлять и над самой природой циклического существования. Пока у нас есть тело и ум, находящиеся под властью неведения, будут возникать проблемы. Такова реальность. Этого и нужно ожидать в циклическом существовании. Этот факт необходимо принять. Если нам не нравятся эти проблемы, нужно попытаться устранить их причины — омрачение и загрязненную карму — и достичь освобождения. Все это пробуждает в нас энтузиазм на практику дхармы и стремление к нирване. Депрессия также проистекает из того, что мы слишком зацикливаемся на собственной ситуации и собственных проблемах. Посмотрите вокруг. Взглянув на других, вы поймете, что все так или иначе страдают. Глубоко размышляя над этой темой, мы раскроем сердце, а наша любовь и сострадание к другим станут мощнее. Разногласия и конфликты. Между живыми существами всегда возникают разногласия. Различия в воззрениях и мнениях могут быть чем-то позитивным и ведущим к прогрессу. Тем не менее, если мы привязаны к своим идеям, имуществу и статусу, эти разногласия могут привести к насилию или притеснению. В силу этих причин важно помнить, что все мы часть человеческого сообщества. Мы нуждаемся друг в друге, друг от друга зависим. Каждый день я переживаю разногласия внутри самого себя. Утром я считаю, что хорош один поступок. После более пристальной проверки к вечеру выясняю, что лучше другой. Это не вызывает путаницы. Я способен справиться с этими разногласиями в самом себе. Так и в нашем случае. Если мы будем рассматривать нас как единое человеческое общество, единый организм, то сможем стерпеть разницу во мнениях и вместе учиться. Нам следует прислушиваться к идеям других и изучать их доводы, а также делиться своим опытом и познаниями. Некоторые разногласия относительно экономических проблем возникают из-за того, что одна группа находится в менее выгодном положении, чем другие. Эта группа пытается изменить ситуацию, используя доводы и переговоры. Когда эти попытки не приводят к успеху, группа ощущает фрустрацию и может прибегнуть к насилию. Если рассматривать ситуацию в узком контексте, это насилие может показаться полезным. Но с более обширной точки зрения видно, насилие может решить одну проблему, но при этом создать другую. Так, в этнических конфликтах, каждая страна имеет оправдание для своих действий, но в глазах всего остального мира сама эта борьба выглядит как безумие, ведь она порождает еще больше страданий, чем прежде. Поэтому нам нужно избегать любой формы насилия. Неведение мы ослабляем с помощью образования. Аналогичным образом, нашу человеческую склонность к насилию можно ослабить благодаря обучению ненасилию, медиации, то есть посредничеству, и искусству разрешения конфликтов. Также полезно научиться слушать с открытым умом и сердцем. Гнев людей часто угасает, когда они чувствуют, что кто-то понимает их и слышит их опасения. Иногда мы думаем, что ситуация несправедлива и хотим броситься в атаку или взбунтоваться. Рассматривая положение с более обширной точки зрения, мы замечаем, что агрессия принесет много осложнений и что есть другие способы справиться с трудностями. Эти альтернативные методы могут потребовать больше времени, но мы, с пониманием, что в итоге они принесут больше пользы, прибегаем к ним и проявляем терпение. Я считаю подобные терпения и терпимость признаком силы, а не слабости. Такова стратегия, которой я придерживаюсь в вопросе о несправедливой оккупации Тибета. Насилие не только создает новые проблемы, но и противоречит человеческой природе. Одно из моих базовых убеждений в том, что природа человека есть нежность. С момента рождения мы становимся несчастными при виде того, как один человек жестоко обращается с другим. И естественным образом ощущаем радость при виде проявлений сострадания и любви. Так дело обстоит даже с младенцами. Система образования должна рассказывать о ценности человеческой жизни и недостатках насилия. Мы должны учить детей методам управления гневом и работы с конфликтами. И, что важнее всего, мы, как взрослые, сами должны подавать пример терпимости, эмпатии и пристального слушания. В настоящий момент образовательные системы в большинстве стран делают упор на передаче информации и пренебрегают воспитанием хороших людей, которые испытывали бы чувство ответственности друг за друга. Это нам необходимо изменить. Будда так описывает корень разногласий. О монахе или монахине существует шесть корней споров. Какие шесть? Монах может быть, первое, полон гнева и мстительности, или, второе, презрение и властности, или, третье, зависти и скупости, или, четвертое, склонности обманывать и лицемерие, или, пятое, дурных желаний и ошибочных воззрений, или же он, шестое, придерживается собственных воззрений, упорно за них цепляясь и с трудом их отпуская. Поскольку Будда обращался к принявшим постриг, в качестве примера он использовал монаха. Однако то же самое можно сказать и о человеке в любой группе, будь то рабочий коллектив, клуб по интересам, семья, спортивная команда или объединение общественных или экоактивистов. Неуправляемого ума всего одного человека достаточно, чтобы вызвать беспорядок в некой группе, и тогда она не сможет выполнить свое назначение. В приведенном ранее отрывке Будда описывает разные причины, из-за которых наш ум может быть неуправляемым. Во-первых, мы подвержены гневу и мстительности. Мы дурно говорим о людях у них за спиной, мстим за все, что кажется оскорблением, и выдвигаем в адрес других искаженные и несправедливые обвинения. Безусловно, мы можем привести множество примеров из общения с подобными людьми. Но вопрос не в том, что делали или не делали другие. Главное — наше собственное поведение и эмоции. Мы должны проверять свои вспышки гнева и мстительные поступки и искать их причины в самих себе. Как мы тогда рассматривали ситуацию? Каковы наши эмоциональные и поведенческие модели? Словом, прежде чем решать, что говорить или делать, лучше всего успокоить свой ум и вернуть его к более уравновешенному состоянию. Рассмотрим полезное упражнение, которое включает представленное ранее объяснение причин споров. Вспомните, когда именно вы действовали в соответствии с описанными вариантами и подумайте над иными способами рассматривать ситуацию и над методами корректировки вашей мотивации с тем, чтобы она помогала, а не вредила и вам, и другим. Второй корень раздоров — это презрение и властность. Некий человек желает руководить группой безотносительно того, присущи ли ему необходимые навыки и были ли ему переданы полномочия. Если руководят другие, этот человек испытывает презрение и отказывается сотрудничать, участвуя только в том случае, если все соответствует его желаниям. Лидеры и группа, которую они ведут, должны сотрудничать. И те, и другие имеют конкретные обязанности — Им требуются разные таланты и способности. Ни одна из этих двух групп не может должным образом функционировать без другой. Третий корень разногласий — зависть и скупость. Неуверенный в себе человек испытывает зависть. Ему не нравится, когда больше преуспевают другие. Он проявляет скупость в вопросах информации, времени и усилий и не помогает другим членам команды. Четвертый корень. Это склонность обманывать и лицемерие. Людям, которые лгут и проявляют непорядочность, сложно доверять, а потому с ними сложно вместе работать или жить. Они говорят одно, но думают другое. Их речь направлена на их собственное благо и не учитывает ситуацию или чувства окружающих. Пятый корень разлада — наличие дурных желаний и ошибочных воззрений. Придерживаясь злых намерений и неверных воззрений, человек провозглашает вводящее в заблуждение учение и совлекает других с пути. Это в особенности пагубный вариант. Он может намного будущих жизней помешать тому, чтобы мы и другие встречались с учениями Будды. Последний вариант состоит в том, что человек придерживается своих собственных воззрений, упорно за них цепляясь и с трудом отпуская. Подобный человек упрям и склонен к спорам. Он поспешно делает выводы и упорно защищает свои идеи. Даже если такой человек размышляет над какой-то проблемой, он, сформировав некое мнение, закрывает свой ум для любой новой информации или альтернативных точек зрения. Каковы последствия того, что в нас присутствует один из корней раздоров? Будда продолжает. Подобный монах живет без уважения и почтения к учителю, к тхамме и санхе и не выполняет тренировку. Подобный монах создает в санхе раздор, что ведет к вреду и несчастью для множества, к краху, вреду и страданию дев и людей. Такой человек лишен уважения к трем драгоценностям и не способен искренне практиковать или получать от практики пользу. Он порождает дисгармонию в семье на рабочем месте, на производстве, в учебном заведении, в клубе по интересам или в группе. Эта дисгармония не только вредит самому человеку, но и привносит проблемы во взаимоотношения других людей, мешает их деятельности, направляет усилия в ошибочное русло и расстраивает множество других существ. Когда мы замечаем один из корней раздоров в самих себе, важно размышлять над его недостатками, и этим мотивировать себя на изменения соответствующей умственной привычки или модели поведения. Как справляться с ситуациями, в которых мы замечаем в себе любой из этих корней раздоров или их все? Будда продолжает объяснять. Если, монахи или монахини, вы замечаете любой из этих корней раздоров либо в себе, либо в других, вам следует упорствовать, чтобы отбросить этот дурной корень расприй. А если вы не замечаете ни одного из этих корней раздоров ни в себе, ни в других, вам следует практиковать с тем, чтобы этот дурной корень распрей не проявился в будущем. Когда вы замечаете корень разногласий в самих себе, то должны в первую очередь обуздать свои тело и речь так, чтобы не проявить этот корень в поступках. Затем следует работать со своим умом, применяя противоядие от эмоций. Замечая корень раздоров в другом человеке, мы можем напоминать себе. Таков и я, когда омрачения захватывают мой ум. Именно этот вид поведения, омрачения заставляют меня проявлять по отношению к другим. Поскольку это не те эмоции и виды поведения, которые я уважаю или считаю полезными, мне нужно очень постараться не допустить их возникновения. Иными словами, мы рассматриваем действия другого человека как предупреждение, и зарождаем мощную решимость так, как он, не поступать. Когда эмоциональное омрачение в нас ослабло, и мы снова способны оценить ситуацию более сбалансированно, можно обратиться к другому человеку и обсудить разные вопросы, чтобы решить их в уравновешенном ключе. Если мы не замечаем ни одного из этих корней разлада ни в себе, ни в других, давайте стараться достойно обращаться с другими и поддерживать личное пометование с тем, чтобы эти корни не проявились. Также хорошо выражать коллегам, членам семьи, друзьям, единомышленникам и другим участникам нашей группы благодарность. Говорить им, насколько мы ценим их добрые действия и разумное поведение. Очень часто люди проявляют свои чувства и мысли лишь тогда, когда несчастны. Здесь... У нас есть хорошая возможность упражняться в укреплении и выражении признательности по отношению к другим. Когда мы хвалим окружающих за их благие качества, это радует их умы, дополнительно усиливает гармонию в группе и вызывает позитивные чувства в нас самих. Выживание наиболее способных к сотрудничеству. На так называемое выживание наиболее приспособленных ссылаются для того, чтобы поддерживать и продвигать конкуренцию во множестве сфер деятельности. Вместо этого аксиомой, лежащей в основе человеческих прогресса и благоденствия, можно считать выживание наиболее способных к сотрудничеству. Сотрудничество и взаимная поддержка среди пчел и муравьев позволяют всему улью или муравейнику выживать и процветать. Представьте, что бы случилось, если бы муравьи рабочие собрали чемоданы и уволились. Хватит с нас служение муравьиной царицы. Представьте, что последовало бы за уходом самой царицы. Как меня достали эти противные муравьи рабочие, никак они не оставят меня в покое. Эти крошечные насекомые инстинктивно знают, что все их сообщество живет и благоденствует тогда, когда они вместе гармонично трудятся ради общей цели. Они знают. Если следовать индивидуальным нуждам и желаниям, погибнешь сам, и пострадает вся колония. С исторической точки зрения, великие цивилизации процветали, когда люди помогали друг другу и трудились ради общего блага. Периоды упадка наступали в тех случаях, когда склонные конкуренции лидеры боролись за власть и славу, эгоистично игнорировали других и заботились только о собственном благополучии. Мы, люди, зависим от других даже просто в вопросах выживания. В наше время это как никогда в истории человечества справедливо. Большинство из нас не знает, как выращивать собственную пищу, шить себе одежду, строить дома или готовить исцеляющие наши недуги лекарства. Мы зависим от других, и каждый из нас вносит свой собственный вклад в общее благо. Глобальная экономика предполагает, что мы оказываем друг на друга чрезвычайно мощное влияние. Если мы, люди, будем использовать модель выживания наиболее приспособленных и стараться завладеть лучшими и большими ресурсами лично для себя или только для своей группы, этим мы будем саботировать собственное счастье и подвергать опасности само существование людей на нашей планете. Эгоцентричные помыслы вредят не только другим, но и нам самим. Мы — существа зависимые. Наше бытие зависит от многообразия сторонних факторов, большинство из которых мы получили благодаря усилиям других. Преувеличенное чувство самодостаточности иллюзорно. Ему на смену может и должно прийти мудрое принятие взаимозависимости. На понимании взаимозависимости основаны любовь и сострадание. Бадхисатвы, устремляющиеся к полному пробуждению, медитируют на взаимозависимости, чтобы усилить постижение природы реальности и свой альтруизм. Таким образом, они развивают энергичную уверенность в себе, уверенность в том, что смогут внести в благополучие других позитивный вклад. Чем больше в нас подлинной уверенности в себе, тем меньше нас терзают страх и гнев. Особую поддержку сострадания и альтруизм окажут нам при столкновении с трудностями. В мире, где действия одного индивидуума могут оказать долгосрочное влияние на множество людей, эгоцентризм и неведение способны принести огромный вред, а альтруизм — огромное благо. Когда мы развиваем по отношению к другим не безразличие и заботу, объединяя их с мудростью, способны четко анализировать ситуацию, на внутреннем уровне мы переживаем больше покоя, а наши действия, направленные на помощь другим, оказываются более эффективными. Если мы, люди, станем придерживаться философии выживания наиболее приспособленных, зацикленной на нас самих, в результате, возможно, не выживет никто. Приверженность идеи о выживании наиболее способных к сотрудничеству принесет большее личное благополучие нам самим и обеспечит выживание нашего биологического вида. Размышление Первое. Представьте, что вы понимаете точку зрения человека, который навредил или угрожал вам, или человека, которого считаете врагом. Второе. Представьте, что вы испытываете сострадание, не жалость, к умственным и физическим затруднениям, которые этот человек пережил и будет переживать в своей жизни. Третье. Взгляните на ситуацию с желанием чтобы этот человек был свободен от своих страданий и испытывал счастье. В конечном итоге, если бы человек был счастлив, он бы не совершал поступки, которые вас тревожат. Четвертое. Представьте, что беседуете с этим человеком с добротой, ясностью и уравновешенностью.